Глава 49. Странная медсестра. Через два дня. Вторник, 10 мая 2022 года. 12.00. Лев. Плыву на очередном облаке и диву даюсь, как я раньше жил без обезболивающих. С ними мозг становится мягким, мысли текут в странном направлении. Я в полудреме своей палате. Почти сплю. И в то же время чувствую, что в комнату кто-то входит. Открываю глаза и замечаю какую-то незнакомую медсестру. Медсестра и медсестра. Снова закрываю глаза. Жду, пока уйдет, чтобы снова нырнуть в свой любимый сон, где есть Эва и Веста. Я к ним хочу когда бодрствую меня все время к ним тянет поэтому бодрствую я недолго медсестра проверяет аппарат контролирующий показатели моего сердца потом поправляет мне подушку и вдруг скользит губами по моей щеке какого открываю глаза собираюсь выругаться матом и от чего-то замолкаю на полуслове извини думала ты спишь Тянет женщина с давленным голосом. Не убегает. Становится возле моей кровати. Переминается с ноги на ногу, словно ей жутко неловко. Она в возрасте, лет пятьдесят, а то и больше, волосы спрятала под белую медсестринскую шапочку. Лицо приятное, круглое, смутно знакомое, особенно глаза. Большие карии, Обрамленные густыми ресницами, края чуть опущены. Черт, я ведь знаю эти глаза. Вижу их каждый день, когда смотрюсь в зеркало. Мои глаза. У нее мои глаза. Мама. Тихо шепчу. Я слишком давно не произносил это слово. Оно будто разъедает губы. Чуждо мне. В моей жизни мамы нет. Она призрак далекого прошлого. «Да, мой сыночек, да, мое солнышко», — говорит она дрожащим голосом. Смотрю на нее внимательнее и вижу, что трясется не только голос. Руки, губы, вся она. «Зачем ты пришла?» — шеплю ядовитым тоном. «Но как я могла не прийти? Тебя же ранили, ты же почти тут...» Она замолкает, резко закашливается и выдает почти нормальным голосом. «Владислав писал, тебе нужна была кровь для переливания. Потом кровь нашли, он дал отбой, но я все равно приехала. не могла не приехать». «Тебе писал отец? Куда?» «Много лет назад, когда ты был еще подростком, я оставила ему свой имейл, так, на всякий случай, сохранил?» «Не верю», — смотрю на нее, прищурившись. «Отец ненавидит ее всеми фибрами души. Должен был в конец отчаяться, чтобы решиться на такой шаг. Но я-то выжил со мной, все хорошо». «А почему мне нельзя написать? Я же твоя мама!» — стонет она. «Не понимает?» «Или считает, что ничего плохого не сделала?» «Ты предательница! Ты нас бросила! Ты...» И тут я громко закашливаюсь. Кашлять больно. Мне многое теперь больно, и я морщусь, сжимаю кулаки. «Тихо, тихо, мой хороший, пожалуйста, не волнуйся!» Шла вон, шиплю со свистом. Она поджимает губы, морщится и тихо шепчет. «Я уйду. Только дай хоть немного на тебя посмотреть. Хоть разочек налюбуюсь вживую. Хоть запомню тебя, Левушка. Зачем тебе надо на меня смотреть? Но как же?» Сплескивает руками она. «Ты же мой сын. Я же люблю тебя». «Тридцать лет не любила, не нужен был, а тут вдруг проснулись чувства. Что тебе нужно? Говори правду!» Она вдруг бросается на колени перед моей кроватью, впивается холодными руками в мою ладонь и шепчет со скорбным видом. «Мне ничего не нужно. Пожалуйста, поверь!» А потом берет и целует мои пальцы. Делает это так просто, словно видимся каждую неделю, словно это наш обычный ритуал. Но ведь она уже тридцать лет меня не целовала. Мерзко подумать, но ее касание мне приятно. Я с трудом выдираю руку. Ты изменила отцу, ты предательница. Да, изменила. Она не отрицает, кивает даже, смотрит на меня влажными глазами. Знаю, ты меня ненавидишь, но я не могла больше с ним жить. Он задушил меня ревностью, угробил все хорошее, что между нами было, своим презрением, безразличием. Я просто сделала это, чтобы хоть не зря обвинял, чтобы уже закончилась пытка. Прости, Левушка, мы бодались с ним, а пострадал больше всего ты. Я не хочу говорить плохо о твоем отце, он тебя вырастил. Да, вырастил, в то время, когда ты была неизвестно где. Я. Начинает она и задыхается, заглатывает слова обратно. Я не буду оправдываться, мне нет прощения. Просто знаю, Левушка, если бы я могла быть рядом, я была бы, если бы мне позволили. Кто ж мешал? Спрашиваю с усмешкой. Не верю ни единому лживому слову. Тут вдруг из коридора раздаются шаги. Мне пора, шепчет мать, помни, я люблю тебя. Поднимается с колен, быстро наклоняется ко мне, на секунду прикасается губами к щеке и спешит к выходу. Но выйти не успевает. В комнату входит телохранитель отца, а затем и он сам. Мать низко наклоняет голову, становится боком к отцу, Ждет в сторонке, пока важные люди пройдут, и они проходят, не обратив на нее никакого внимания. Отец не узнал ее? Конечно, прошло 30 лет с тех пор, как они в последний раз виделись, но все же мог бы узнать. Наверное, даже вскользь не глянул, ведь медсестра, по сути, обслуживающий персонал. А когда Величаев-старший обращал внимание на обслуживающий персонал? Я мог бы сказать, кто она, но не стал. Почему-то хотелось ей подыграть, ведь она так старалась остаться неузнанной. Видно, на это есть причина. «Как ты, сынок?» — спрашивает он. А я провожаю взглядом мать, дожидаюсь, пока за ней захлопывается дверь. «Отец, ты случайно не запрещал матери со мной видеться?» — спрашиваю напрямик. Эта тема была обсуждена нами не меньше тысячи раз, когда я был ребенком, и все же я поднимаю ее снова. К чему вопрос? Тут же начинает беспокоиться он. Да так, к слову, пришлось. Приснилось просто. Так ответь. Конечно же не запрещал, что за глупости, бурчит он, усаживаясь на кресло подле моей кровати. Так и знал. Врет. Мысленно чертыхаюсь. Или не врет. Через месяц. Понедельник, 8 июня 2022 года. 11.00. Лев. Я дома. Не верю. Вроде бы только месяц прошел, а такое ощущение, что годы. Многое за это время изменилось. И прежде всего во мне. Меня оперировали лучшие специалисты. Заживление идет строго по расписанию, и все равно это паршивое чувство. Знать, что ты больше не целый. Тебя продырявили. Нет уверенности в себе. Боишься дать мышцам нагрузку. У тебя полно ограничений. В общем, та еще вышла поездка на полигон. Больше месяца валялся в больнице. И чувствую, еще долго будет мне укаться. Лежу в спальне, на собственной кровати. Вокруг все родное, да более знакомое. В то же время не то. Здесь больше нет Эвы. Никто не выставил цветы на кофейный столик. Не разложил косметику возле зеркала. На тумбочке с ее стороны не лежат больше книги. Подушка ею не пахнет. Комната знакомая и незнакомая, родная и чужая одновременно. Все не то, все не так. И есть еще одно изменение, очень важное и главное, позитивное. В моей жизни появился новый, дорогой человек. Мама. Пусть она провела со мной всего несколько минут, но они непостижимым образом повлияли на меня. Мама. Всего несколько минут, а я будто другой человек. Я любим ею. Никогда даже не подозревал, насколько сильно мне этого хотелось. Просто знать, что в этом мире есть хоть одна женщина, которая любит меня бескорыстно. Просто так, потому что я есть. Значит, это в принципе возможно, так? Какой есть смысл врать? Новое знания греет душу, дарит надежду. Пока лежал в больнице, я несколько раз пытался расспросить отца о матери, но он каждый раз уходил от ответа. Один раз даже крепко подцапались. Потом он разнервничался, у него подскочило давление. В общем, я решил тему не развивать. Но слова матери крепко запали в душу. Возможно, мой отец был паршивым мужем. Если он был паршивым мужем шести женам после нее, почему бы не быть паршивым и с ней? А как оно было в отношении меня? Думаю, правда, где-то посередине. В любом случае, я уже взрослый и сам могу решать, с кем мне общаться. Дал задание найти мать, но по-тихому, чтобы не знал отец. Только она настоящий шпион в юбке. Эмейл-адрес, на который писал отец, удалила. Ни телефона, ни адреса, ничего. Сменила фамилия черти когда», а после этого ее следы затерялись в бескрайней России. Кстати, до замужества она, оказывается, работала в милиции. Ни за что бы не подумал, что отец выбрал себе в жену такую женщину. Непростушка, сразу понятно. Интересно, почему скрывается? А все ж таки пришла ко мне. Значит, и правда любит? Выходит, неправ я был в отношении нее. Раз так, она заслуживает совершенно другого подхода. Другого подхода заслуживает и Эва. Я четко это усвоил. Ведь по сути я за ней... И не ухаживал совсем, сразу завалил в койку, еще проверки устроил с этим проклятым лубрикантом, подставными любовниками, а потом потащил в ЗАГС. Не дождался появления чувств с ее стороны. А надо было. На мне, слава богу, 34, а не 98. Еще есть время. И надежда. Вдруг она за месяц остыла. Спокойно со мной поговорит, я ей озвучу свои предложения, послушаю, что скажет. Уже купил билеты на самолет на завтрашний вечер. Пусть я еще не совсем оправился, но мне же не мешки тягать, а за девушкой ухаживать. Хотя, может, статься это окажется сложнее. Дольше ждать не могу, аж зудит все, так хочу ее видеть». Да, Снегирек слишком обиделась, чтобы прийти в больницу, но я решила ее за это простить. Не пришла и не пришла. Не обязана, ведь мы в ссоре. Приеду к ней и не уеду, пока не помиримся. Через полчаса любования потолком решаю, я не создан для безделья. Скидываю халат, надеваю брюки и рубашку, спускаюсь в свой кабинет. На работу в ближайшее время не собираюсь, но чем дольше я оттягиваю время, тем больше дел копится. Разберу хоть почту, открываю ноутбук, заглядываю в почту, читаю бесконечное количество писем, пролистываю, что-то удаляю, на что-то отвечаю. Через время в кабинет заглядывает домработница с подносом. «Ваш чай, Лев Владиславович?» Киваю, отпускаю ее, беру с подноса исходящую паром чашку, делаю маленький глоток, открываю очередную страницу, еще глоток и закашливаюсь. Письмо от Эвы. Сердце бьется о грудную клетку с такой силой, будто хочет ее сломать. Даром, что недавно прооперирован. Кровь бежит по венам с космической скоростью. Она написала мне. «Не верю». Отставляю чашку подальше. Открываю письмо и буквально прилипаю к монитору. «Привет. На суд ты не явился, но в любом случае решение было принято, и теперь мы с тобой в разводе. Можешь узнать у своих юристов, как получить свидетельство о разводе. Желаю тебе всего наилучшего. Эва». Чувствую, как кровь приливает к вискам и долбит отбойным молотком. Нахрен я ей не сдался, чтобы со мной встречаться, разговаривать. Уже и развестись со мной успела, а я и не в курсе. Ясно, почему не пришла в больницу и даже ни разу не позвонила. Ей все равно, жив я или мертв. Сухое официальное письмо тому прямое доказательство. Захожу на сайт авиакомпании и сдаю билет на самолет. Никуда я не поеду. Не имеет это смысла.